18. Кто там? Сто грамм! Вот тебе бабушка и Юрьев день. Это чего? Киваю я на пушку. Выгляжу совершенно спокойно, но сердце заводится, и кровь снова мчит по венам бурлящим горным потоком. Место для того, чтобы лишить меня жизни, прямо скажем, не самое удобное. Парни мои уроют его сразу, к тому же, если выстрелит, может и оглохнуть к хренам собачьим. Хотя, что это за пукалка вообще? Я чуть прищуриваюсь. Перевожу взгляд с пистолета на его лицо. В машине темно, так что видимость слабая. Ещё и окна затенённые. За бортом светит фонарь, но, как говорится, светит да не греет. А лицом Давид Георгиевич похож на Атота Кутунью. Только волосы короткие, седые и жесткие по виду. Зато узкопосаженные глаза, чуть горбатый нос и немного капризно обрисованные губы просто один в один. — Это дура, сам что ли не видишь? — пожимает плечами Даток Ахитинский. — И? — пожимаю я плечами. — Что и? — хмурится он. И? В смысле и? Для чего здесь эта дура? Фархад Шарафович меня с вами встретиться уговорил. Так для чего? Чтобы я на вашу дуру посмотрел? Это особый вид экзибиционизма? Оружейный? Нет, это я хотел тебе науку преподать. Спокойно говорит он. Голос у него низкий, хриплый и клокочущий. Мафия в натуре, а акцент практически не чувствуется. Что же, благодарю за науку, хоть и странная она, но всё равно спасибо. Но я не доктор Фауст, если что, душу за знания продавать не собираюсь. Вы, кстати, видите, вот этих троих ребят рядом. Думаю, в случае чего им тоже будет, чему других научить. И дуры, к слову сказать, у них покрупнее вашей. «Так, вот мой урок как раз об этом. У них могут быть хоть какие пушки, даже такие огромные, как члену приапа. Знаешь приапа?» «Знаю. Я в силу возраста сам почти что приап». «Они могут быть очень резкими кентами», — усмехается вор. И ты можешь быть очень серьезным и умным ребенком. Э, можешь даже почти все предусмотреть. Можешь заставить выйти моего шофера, чтобы тебя не увезли. Можешь поставить вокруг тачки вооруженных до зубов головорезов сечешь. А в последний момент окажется, что тебе в лоб смотрит вот такая маленькая дура. И... и все. Что ты делал и думал, все, что предпринимал, в один миг рухнет, как карточный домик. И вот тебе вывод. Если думаешь, что все учел, ты плохой полководец, потому что тебя обязательно отымеют. Он вытягивает руку в мою сторону и нажимает на курок. Свою дивизию. В минуты опасности время замедляется, практически останавливается, и только пульс медленно и гулка, как царь-колокол, отбивает в голове смертельный набат. Бом. Бом. Бом. Дато держит пистолет в левой руке, направляет его на меня и жмет на спусковой крючок. Мы сидим довольно близко друг к другу, и особого пространства для маневра у меня нет. Спасение лишь в том, чтобы быть быстрее, техничнее и жестче. Теперь эффект неожиданности на моей стороне, я использую его по полной. Резко, насколько только возможно, я бью снизу по его руке. В моём замедленном фильме она плавно двигается наверх, будто воздушный пузырь, всплывающий из пучины вязкой и мутной воды. По руке я бью левую, а правую выбрасываю вперёд, вернее налево, доворачивая корпус. Я сижу в полоборота к этому кенту. Бью молниеносно, но такое чувство, что медленно и плавно. Попадаю в грудину. Здесь неудобно, но по телу прокатывается волна, и чувак сжимается, будто проваливаясь и всасываясь в сосающее место, куда врезается мой кулак. Дато морщится, кривится и выпускает пистолет из руки. Но прежде чем выпасть, с ним с пистолетом происходит удивительная штука. Никакого выстрела не происходит, а вместо этого сверху на стволе вспыхивает огонёк. Маленькое, светло-жёлтое пламя. Я ловлю падающее оружие и Твою ж дивизию, это ведь зажигалка. В сумраке машины и в частой смене кадров я даже не разглядел, что там за пистолетик, что за пикалина. Подношу к глазам, рассматриваю. Добротно сделано, ёлки-палки. — Ты чего? — хрипит Даток Охитинский. Вообще что ли, охуел? — Давид Георгиевич, недоумеваю я. «А зачем это надо было делать? Вы мне можете пояснить?» «Я ведь мог вас и жизни лишить ненароком!» «Ты...» «Но ты в натуре резкий кент!» — крутит он головой, ощупывает грудную клетку, пытаясь выявить, что сломано, а что нет. Щёлк-щёлк, играю я зажигалкой. «Классная штуковина!» — усмехаюсь я и протягиваю пистолетик к его хозяину. Что ж, думаю, я вам тоже могу предложить вывод из сегодняшнего практического занятия. Не дергайте тигра за усы, и тогда он не откусит вам руку. Забавная игрушка. Очень натурально сделано, и вы меня провели, признаюсь. Принял его за настоящий в темноте. Ну что же, на этом наш ансамбль с вами прощается. В связи с изменившейся международной обстановкой, нам направо, а вам налево. Я протягиваю руку, чтобы открыть дверь. «Погоди», — хрепит он. «Не торопись». «Это не все, что ли?» — поднимаю я брови. «Неужели еще сюрпризики будут?» «Я себя будто в цирке чувствую, и хочется же вам всей этой чепухой заниматься». «Заткнись», — качает он головой. «Считай, это была проверка на вшивость. Хотел посмотреть, обгадишься ты или нет». Я усмехаюсь. «Ну, молодец, хорошо, если сам не обгадился». — Но разговор не об этом, — продолжает он. — Разговор об одной очень дорогой и красивой штуке. Но сначала скажи, это ты, Назара, порешил? — Твою дивизию. Вот уж действительно, что знают двое, то знает свинья, еще один охотник за бриллиантами. — Нет, — спокойно отвечаю я, — не я. — И кто сказал, что его порешили? — Не я. Могу хоть на полиграфе подтвердить. Сам он соскользнул, сам. Тем более, что порешить меня хотел как раз он. Я его, конечно, тоже, но какая разница, кто чего хотел. Важно, кто что сделал. А кто, если не ты, кухарь? Кухарь? Удивленно переспрашиваю я. Вот же, бляха-муха, неплохая осведомленность. Ты жопа это не крути, усмехается Дато. Шутки закончились. Зажигалка хохма была, а теперь разговор серьезный пошел. Окей, серьезный, значит, серьезный. Так вот, Назар взял у меня Лилию и пошел продавать твоему кухарю. Ушел и не вернулся. Где Лилия? Где Назар? Где Лаве? Ты был посредником. Что пошло не так? Рассказывай. ё по -расоте. Вот так, бери и рассказывай. Мы слишком недолго знакомы, пожимаю плечами, чтобы обсуждать такие интимные моменты. Вам так не кажется? Он отворачивается, какое-то время смотрит прямо перед собой. Послушай сюда, фокусник, наконец произносит он и снова поворачивает ко мне голову. Выглядит он очень и очень серьезно, будто от него зависит судьба страны и всего мира. Не от меня, А от него? Даже забавно. «Ты, конечно, пацанчик резкий и деловой!» — хрипит голосом, будто через силу произносит он. «Да только если я захочу, жизнь твоя закончится. Быстро закончится и мучительно!» «Ой, Давид Георгиевич!» — качаю головой. «Как-то незаметно вы от шуток к угрозам перешли». Давай так, сынок, ты не будешь нести пургу, а скажешь всё, что знаешь. А дальше посмотрим, что нам делать, исходя из твоего рассказа. На мне рассказать-то особо и нечего, пожимая плечами. По идее, я и это не должен вам сообщать. Кто вы мне, чтобы я что-то рассказывал? Вы, конечно, человек авторитетный, хоть и шутник, но не авторитетней тех, кто меня крышует. При всём уважении. «Но так и быть, поскольку за вас Ферик просил. Но главным образом, потому что я не при делах, скажу, что знаю». Назар просил свести с кухарем. Показал мне цацку. Я договорился с кухарем, тот назначил встречу. Все пришли, чекист выложил бабки. Назар брошку показать не успел. Влетели не то менты, не то чекисты. Я встал на лыжи и все, дал дёру. А что с этими стало, не знаю». «Ой», — вздыхает вор, — «темнишь ты, бро, пургу гонишь, не верю я тебе». Ну, развожу я руками. «Стало быть, не верите. Ладно, мне-то фиолетово, если честно. Будем с этим жить теперь как-то». «Так-то оно так», — соглашается он. «Да вот только те, кому я не верю, очень быстро жить заканчивают. Понимаешь, малыш, к чему я веду?» — Слушайте, неверный вы тон для разговора со мной выбрали. Зажигалочки, угрозы. Не нравится мне, когда незнакомые дяденьки пытаются мне дырку в голове провертеть. — Понятно, о чем я. Думаю, вам пока закругляться. Я и так сказал, больше, чем следовало. Желаю вам всех благ. — Назару привет передавайте. Хотя лучше не надо. Дрянь человек, надеюсь, с ним больше не пересекаться. — А малышом меня только Карлсон называть может. Аревидарчи. Я дергаю ручку и открываю дверь. По лицу Давида Георгиевича пробегает волна гнева. Он хватает меня за руку и злобно хрипит. «Да хера берешь на себя, фрейрок «Понятно», — киваю я и усмехаюсь. «Чего смешного?» — рычит он. «Повторяетесь». «Еще раз повторюсь», — выдыхает он. «Короче, мне нужна лилия бабки информация по Назару». — Сделаешь, будешь жить дальше спокойно, никто тебя не тронет. Еще и баблишко подкину, дружбу свою дам. — Не сделаешь, все очень плохо станет и у тебя, и у девчонки твоей, и у дружков твоих. — Вкупаешься? — Вкупаюсь, чего уж там. — Я найду тебя через пару дней, — с угрозой в голосе сообщает он. — Ну что же, по крайней мере, у меня еще имеется пара дней фархат Шарафович, что за подстава?» — хмуро спрашиваю я, когда машина Давида Георгиевича отъезжает. «В смысле подстава?» — удивляется тот. «В прямом. Он на меня наехал, типа это я назаро завалил». «Это как так?» «Вы мне скажите, вы же его в дом практически привели. Зачем?» «Он просил очень». «Да», — удивляюсь я. «Просил и не сказал для чего? Как это?» «Просто познакомиться хотел, много слышал о тебе». К тому же на нём сочинские завязанные геленджик тоже естественно. Нам же там не нужны сложности, не нужны. А тебе что, трудно поговорить несколько минут на благо общего дела? Может, ещё бизнес с ним будем общий иметь? Так, вы меня слышите вообще, понимаете, о чём разговор был? Что типа это я Назара мочканул. А это правда ты, с подозрением уточняет Ферик. Так, всё, езжайте домой. — Егор, погоди. — Да то фигура очень значительная. За ним огромная сила, он такими сейчас делами ворочает, что лучше его иметь союзником или быть в нейтралитете. — Да, киваю я. По вашему поведению понял, что значительное, но вы же тоже не мальчонка на побегушках. — Ладно, у меня к вам просьба, фархат Шарафович. Без согласования со мной ничего больше не предпринимайте. «Что?» — выпучивает он глаза. «А то, что вы, похоже, не соображаете, что творите!» У него челюсть отвисает, а я поворачиваюсь и иду к себе домой. Зря я на него наорал, конечно. Этот хер и без Ферика бы на меня вышел. Да только Ферик вообще мух не ловит, как Ваня-дурачок. Надо встряхнуть его, лишь бы только у дела не закусил. Утром Наташка поднимается в то же время, что и я, но готовит завтрак я её не отпускаю и заставляю делать растяжку вместе с собой. Она стонет, но делает, старается. «Это что, теперь всегда так будет?» — хнычит она. «Да, милая, всегда. Хотя...» «Не знаю, придётся вставать раньше, иначе я буду опаздывать на работу». «Почему это?» — удивляется она. «Потому что это жутко возбуждающее зрелище». Отвечаю, я хватаю ее в охапку. «Что?» — шутливо вырывается Наташка. «Нет!» В обеденный перерыв я еду в казино. Ферик оказывается здесь, выглядит обиженным, но тем не менее протягивает мне руку и просит присесть. «Послушай, Егор, я всю ночь думал о вчерашнем. Да, ты прав, я понял». Не сразу, но согласился с твоей точкой зрения. Так что извини меня, что без предварительного согласования обсуждения привёл к тебе дото то. Действительно, так делать нельзя. Это вы меня извините, фархат Шарафович, я тоже не спал, думал всю ночь. Нельзя было так разговаривать с вами. Простите меня, пожалуйста, это не повторится, я обещаю. Но, со своей стороны, очень вас прошу больше не допускать подобных незапланированных встреч и относиться к нашей безопасности более ответственно. Я пересказываю первую часть вчерашнего разговора с Даток Охитинским, касающуюся пистолета-зажигалки, и останавливаюсь на ультимативных требованиях, опуская подробности моей встречи с Назаром и Кухарем. И еще сообщаю о шоколятах, подстерегающих меня у гостиницы. Ферик немного охреневает и в свете рассказанного мною проявляет таки понимание моей позиции. Он, оставшись за старшего, немного расслабился и почувствовал себя большим начальником, чего цвет ему никогда не позволял. Так что встряска, надеюсь, пойдет ему на пользу. Переговорив с ним, я звоню Толяну, который сейчас возглавляет наше геленджикское отделение, и даю команду прилететь в Москву. «Самому мне пока лететь несподручно». Потом долго вызваниваю цвета и прошу о том же. Он хоть и неохотно, но соглашается. Нам нужен оперативный план, и я хочу понимать, что точно происходит в Геленджике. Скоро будем перевозить родителей, так что война мне там не нужна, и подвергать близких опасности, естественно, не хочется. Потом приходит Злобин. Мы договаривались об этом заранее. Мест, где можно спокойно поговорить, становится всё меньше. Такое чувство, будто вокруг нас сжимается железное кольцо. Я подробно рассказываю о последних событиях. «Да, мать твою, за ногу!» — качает он головой. «Сколько еще существует этих охотников за лилией?» «Еще, думаю, Боря бурятся ее ищет для Гали или для себя. А этот дато, вероятно, связан непосредственно с ограблением», — говорю я. «Народ там жесткий, похоже». И спускать на тормозах такую хрень точно не будут. Сейчас ещё остаётся некоторая интрига насчёт лимончика, хоть и небольшая, но есть вероятность, что он как бы сам замутил весь этот беспредел, запутал следы и свалил с розой. То есть слили за горизонт. Но если в ближайшее время где-то всплывёт его тело, сами понимаете, все стрелки перескочат на меня. А если этот дато выйдет на кухаря, что мы тоже не можем исключать, то кухарь может попытаться использовать его как временного союзника, — заканчивает Злобин. Вот именно, подтверждаю я. «Это значит, нам нужно срочно решать вопрос», — улыбается. Вернее, гримасничает Денира. «А ещё мне пришло в голову, — делюсь я с ним догадкой, — а что, если Марина не поварёнковская креатура? Он может меня слушать и штатными средствами на телефонной станции». А Марина, например, работает на этого Давида Георгиевича. Вероятность не слишком велика, качает головой Злобин. Но есть, конечно. Надо проверить. Давай с тобой проведем маленькую операцию по выявлению агентуры. Например, дадим какую-то Дезу и посмотрим, кто на нее клюнет. Да, идея неплохая, только мы можем не понять, чьи это люди, а потом... «Если слушают оба, то и клюнут оба. Поэтому предлагаю просто его устранить. Грузина. А за поварёнком устроить слежку. Нам надо найти его архив. Нет, если заметят, спугнём и всё испортим. А он сейчас очень осторожен. Уж слежки-то он точно опасается. Понимает ведь, что мы в состоянии это организовать». Сто процентов проверяет все заявки на разработку в седьмое управление. У него там замначальника свой. Так что нужно очень и очень аккуратно. А вы можете организовать минуя седьмое управление? Может... А может к чурбану обратиться? Там же тоже спец есть нормальные. Что скажете? Не уверен. Ты хочешь его посвятить в суть проблемы или думаешь, что он просто так тебе людей даст? Бери, мол, Егорка, пользуйся. Там вечная нехватка и очереди. Блин. Хоть блин, хоть омлет. Кусает губы злобин Ладно, давай так. Позвонишь мне сегодня вечером и скажешь... Стойте, стойте, стойте. Перебиваю я. Я сейчас Торшину позвоню из губ ХСС и попрошу у него конспиративную квартиру в аренду. Только... Вы можете достать глушилку какую-нибудь? Они ведь тоже любят записывать, что не попадя. Ну да, надо там только... Ладно, смогу, короче. Хорошо, ты покупателя сам организуешь. Но не знаю пока, сейчас подумаем. Погодите. В общем, сегодня звоню вам и докладываю, что завтра у меня встреча с очень крутым покупателем. Говорю адрес, где проходит встреча, так? Так, кивает он. Сообщаю, что оплата будет наличными. Продолжаю. «Вы скажете, что надо охрану усилить, а я отвечу, что не хочу давать повод поваренку для подозрений, потому что он может за мной следить и, если засечёт усиленную охрану, обо всём догадается и напустит на меня своих псов». «Хорошо», — соглашается Злобин. «А у тебя изделие есть какой нибудь чтобы всё правдоподобно было?» «Да, мне Галя гайку на палец дарила, помните?» «Перстень», — улыбается он. «Да, хороший, богатый, подойдёт». «Но, собственно, и всё. Покупатель приходит, а дальше уже ваше дело — наблюдать и страховать». «Может, он решит меня грохнуть там из-за своей лилии? Марина вон уже двоих убила». «Может, не она?» «Может, пожимаю я плечами». «Я своих парней пару машин привезу на всякий случай, но поставлю в сторонке, чтобы не светить». «А вы людей найдёте для наблюдения? Нужны профики, но чтобы не через седьмое или какое оно у вас там управление?» На следующий день в 12 часов я захожу в дом номер 6 по лесной улице на Белорусской. Меня сопровождает Лёха. А Алик остаётся в тачке. В подъезде сухо, холодно и неуютно. Будто это бастилия или ещё что-то такое. Пахнет подвалом. Мы поднимаемся на третий этаж. Открываю своим ключом дверь конспиративной квартиры. Здесь всё очень прилично и даже на удивление нет запаха застарелого табака. Я прохожу и осматриваюсь. Кухня с простой мебелью, есть чайник со свистком, чашки, сахар и растворимый кофе. В гостиной диван кресло, журнальный стол и румынская стенка, как у Платоныча. На полу паркет в ёлочку, на стенах недорогие обои в цветочек. Кладу на столик дипломат, открываю крышку и вынимаю коробочку, взятую утром у злобина. Щелкаю тумблером. Средство РЭБ. Заглядываю в спальню. Там стоит большая, явно импортная кровать. Плацдарм для эффективной вербовки. В общем, все хорошо, жить можно, все необходимое имеется. Раздается звонок в дверь. Алексей открывает и впускает покупателя. Немолодой джентльмен в костюме, лёгком пальто, шляпе и тёмных очках. В руке светло-коричневый портфель из кожзама. Кличка «Майор» косит под офицера запаса. Отлично. «Кофе будете?» — спрашивает нас Лёха. «Почему бы и нет?» «Берём чашки и садимся в гостиной. Ну что, приступим к сделке?» Я кладу на стол свой сумасшедший перстень и пачку денег. Подождём минут десять и будем выходить. По одному, как революционеры-подпольщики. Будет ли реакция, не знаю. С какой стороны в какой форме ничего неизвестно, но мы готовы ко всему. Время идёт. Тик-так, тик-так, громко тикают настенные часы на батарейке. Красная секундная стрелка нервным рывком идёт по кругу. Тик-так, тик-так. И вдруг... Резкий долгий звонок и сразу стук в дверь. «Кто там?» — спрашивает Алексей. «Сто грамм!» — отзывается в голове. «Мозгас!» — доносится грубый голос из подъезда.